свободной нижней конечности. Бедренная кость. Фемур. Самая длинная кость тела человека. В ней различают тело, проксимальные и дистальные концы. Самовидная головка обращена в медиальную сторону и расположена на проксимальном конце. Ниже головки находится шейка. Она расположена под тупым углом к продольной оси кости конец 87 страницы. У места перехода шейки в тело кости находятся два выступа – большой и малый вертелы – трохантер, майор и минор. Большой вертел располагается снаружи и хорошо прощупывается. Между большим и малым вертелами по задней поверхности бедренной кости проходит Межвертельный гребень, по передней поверхности межвертельная линия. Тело бедренной кости изогнуто, выпуклость обращена к переди. Передняя поверхность тела гладкая, вдоль задней поверхности проходит шароховатая линия. Дистальный конец несколько уплощен спереди назад и оканчивается латеральным и медиальным мыщелками. С боков над ними возвышаются соответственно латеральные и медиальные надмыщелки. Между последними располагается сзади межмыщелковая ямка. Спереди суставная поверхность для сочленения с надколенником. Выше межмыщелковой ямки находится плоская треугольной формы подколенная поверхность. Мышелки бедренной кости имеют суставные поверхности для соединения с большеберцовой костью. Надколенник, пателла или надколенная чашечка представляет собой самую крупную всесамовидную кость, включенную в сухожилие четырехглавой мышцы бедра и участвующую в образовании коленного сустава. Но они различают Расширенную верхнюю часть, основания, обращено вверх, и суженную, обращенную вниз часть, верхушку. Кости голени, большеберцовая, которая расположена медиально, и малоберцовая, находящаяся латерально. Большеберцовая кость, тибиа, является сравнительно массивной костью, состоит из тела и двух концов. Верхний конец значительно толще, на нем расположены два мыщелка, медиальный и латеральный, сочленяющиеся с мыщелками бедренной кости. Между мыщелками находится разделяющий их межмыщелковое возвышение. На наружной стороне латерального мыщелка расположена небольшая суставная площадка для сочленения с головкой малоберцовой кости. Тело большеберцовой кости трехгранной формы. Передний край кости редко выступает и тянется почти по всей длине кости. Вверху указанный край переходит в бугристость. На нижнем конце кости, с медиальной стороны, находится направленный вниз отросток медиальная лодыжка. Малеолюс медиалис. На нижней поверхности дистального конца кости расположена суставная поверхность для сочленения с таранной костью. На латеральной стороне вырезка для соединения с малоберцовой костью. Малоберцовая кость (фибула) сравнительно тонкая располагается к наружу от большеберцовой кости. Ее верхний утолщенный конец называется головкой. На последней находится верхушка к наружу и назад. Головка сочленяется с большеберцовой костью. Тело кости имеет трехгранную форму. Нижний конец утолщен, носит название латеральной лодыжки «малеолис латералис» и прилежит к таранной кости снаружи. Конец 88 страницы. Края костей голени, обращенные друг к другу, называются «межкостными», К ним прикрепляется межкостная перепонка. Кости стопы – оса педис – разделяют на кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев. Кости предплюсны относятся к коротким губчатым костям. Их семь – таранная, пяточная, кубовидная, ладьевидная и три кленовидные. Таранная кость имеет тело и головку. На верхней поверхности ее тела находится блок. Вместе с костями голени она образует голеностопный сустав. По таранной костью располагается пяточная кость, самая большая из костей предплюсны. На задней поверхности пяточной кости имеется утолщение, пяточный бугор. Сверху на теле кости находятся суставные площадки, с помощью которых она соединяется с таранной костью. Впереди пяточной кости располагается кубовидная кость. Впереди головки таранной кости, рядом с кубовидной, и медиальнее ее лежит ладьевидная кость. Дистальнее ее находятся три кленовидные кости – медиальная, средняя и латеральная. Кости плюсные в количестве пяти располагаются впереди кубовидной и кленовидной костей. Каждая Плюсневая кость состоит из основания тела и головки. Своими основаниями они сочленяются с костями предплюсные, а головками с проксимальными фалангами пальцев. Пальцы ног, как и пальцы рук, имеют по три фаланги, кроме первого пальца, у которого две фаланги. Скелет стопы имеет особенности, зависящие от ее роли, как части опорного аппарата при вертикальном положении. Продольная ось стопы находится почти под прямым углом кости голени и бедра. При этом кости стопы не лежат в одной плоскости, а образуют поперечные продольные своды, обращенные вогнутостью к подошве, а выпуклостью в тыльную сторону. Благодаря этому приспособлению стопа опирается на поверхность только пяточным бугром и головками плюсневых костей. Конец 89-й страницы. Наружный край стопы стоит ниже, почти касаясь поверхности опоры, и называется опорным сводом. Внутренний край приподнят и открыт с медиальной стороны. Это рессорный свод. Подобное строение стопы смягчает толчки и обеспечивает эластичность ходьбы.